Глава шестая. «По следам теней». Эпиграф. «Узнать тебе пора, что при подъеме кажется сначала всегда крутою всякая гора». Данте Алигьери. Божественная комедия. Волжский город. Наши дни. Прошло две недели. Маруся работала в штабе Павла Королькова. Дни были похожими один на другой, Она приходила домой под вечер, усталая и вымотавшаяся. Капитолина кормила ее ужином, и Маруся, дойдя до кровати, отрубалась здоровым сном. Костя еще несколько раз присылал ей СМСки, потом замолчал. Видимо, решил взять паузу или понял тщетность своих попыток восстановить утраченные отношения. Один раз звонила из Германии мать. Маруся скороговоркой отчиталась ей за свою жизнь — сообщив, что у нее все в порядке, и сейчас она работает в красивом городе на Волге. Мать, как всегда, слушала ее вполуха, занятая своей жизнью и своими делами. Через два дня предстояло большое выступление Королькова на Центральной площади перед народом. Это было очень ответственное мероприятие, в подготовке которого Маруся принимала активное участие. Она без устали рассылала приглашения для разных так называемых фокус-групп, составляла отдельно для каждой группы. Многодетным матерям обещалось счастливое будущее для детей и уверение, что Павел Корольков в этом лично заинтересован. Пенсионерам спокойная, достойная старость. И опять-таки ненавязчиво рассказывалось, что собирается сделать Павел Корольков для этой самой достойной старости, получив пост мэра. Студентам сулили поддержку вузов и открытие новых клубов, молодым и амбициозным создание новых рабочих мест и переход на высокие технологии. Суть была ясна и проста. Только Павел Корольков может создать то будущее, которое каждый хотел видеть лично для себя. Маруся надеялась что все пройдет без сучка и задоринки, и все останутся довольны ее работой, и Владлен Сергеевич, и Корольков-старший, и сам главный участник предвыборной кампании, Павел Эдуардович Корольков. Про то, что Маруся предлагала неудачную концепцию предвыборной кампании, кажется, уже все забыли, и она была этому рада. Вот только ее беспокоил Марк, который позвонил еще несколько раз и сказал, что ничего не может найти о Королькове-старшем. Ничего, никакого компромата, все чисто, родился в Москве, окончил институт связи, еще в институте выдвинулся по комсомольской линии, потом работал на режимном предприятии, был парторгом, учился в высшей партийной школе, работал в Средней Азии, Сибири, Урале. «Все в порядке», — сказал Марк. Но Марусю грызли странные сомнения, и откуда они взялись, Маруся не знала. «Через два дня там же». «Дорогие друзья!» — Павел широко улыбнулся и обвел взглядом присутствующих. Площадь была полна народа. Маруся с невольной гордостью подумала, что здесь есть и ее заслуга. «Фигней ты занимаешься, Маруся!» — говорила она несколько раз про себя. «Ну, никуда не денешься, работа есть работа». И Маруся всегда старалась выполнить ее на пять. И вот теперь результат ее труда был налицо. Заполненная людьми площадь, все слушали Королькова внимательно. По краям трибуны реяли воздушные шарики, это тоже была ее Марусина придумка. «Шарики поднимают настроение, раз, — объясняла она Дену, разбавляют унылый пейзаж, два, да и с точки зрения эстетики отлично смотрятся». «Ну, если с точки зрения эстетики протянул Дэн едва уловимой насмешкой, тогда, конечно». И теперь Маруся с гордостью убедилась, что все выглядит в лучшем виде. После выступления был концерт с участием местных и заезжих звезд. Даже парочку знаменитостей выписали из Москвы за весьма и весьма приличные гонорары. Корольков спустился с трибуны и подошел к своей команде. «Все было отлично», — сказал он, сияя улыбкой. «Ребята, вы превосходно поработали. Всем спасибо». «А где Татьяна?» Татьяна, жена Королькова, была на четвертом месяце беременности. И этот факт тоже использовался на полную катушку для увеличения голосов избирателей. «Татьяна уехала», — сказал Дэн, — «она себя, неважно, почувствовала». «Сейчас я ей позвоню». Отойдя в сторону, Корольков поговорил с женой, потом вернулся к ним. «Все нормально. Когда ждали Дениску, она тоже переносила беременность, неважно. Сейчас ждем девочку, но я и пацану буду рад». А «Аккурат к Новому году», — вставил Дэн. «А то!» — Корольков хлопнул его по плечу. «Маруся, вам отдельное спасибо», — улыбнулся он. Шарики это было очень мило, как и заготовка с молодой мамой, которая выразила мне благодарность и сказала, что голосовать нужно только за Королькова». Маруся невольно покраснела. «Да, это была ее идея». Работа с молодой одинокой мамой, с годовалым ребёнком на руках. Ей купили новую коляску, передали некую сумму денег и помогли с ремонтом дома. Это моя работа. Работа хорошая. Корольков взял её за локоть и ласково заглянул в глаза. — А давайте сейчас устроим пикник на Волге. Что скажете, Маруся? Просто съездим в укромное местечко. Как вам идея? «Вместе со всеми? Конечно! В одиночку я похищать вас не собираюсь!» Маруся невольно оглянулась на Дэна, но тот смотрел куда-то в сторону. «Ну что ж, день хороший, можно и прокатиться!» Корольков пошел к своей машине, стоявшей за домами во дворе. Она за ним. За рулем сидел водитель. Маруся думала, что Корольков сядет впереди, но он сел на заднее сиденье рядом с ней шофер высокий плотный мужчина лет сорока пяти смуглый при виде Маруси хмыкнул дмитрич сказал павел эдуардович давай с огоньком на дальнюю дачу туда именно а дэн спросила маруся тебе нужен дэн удивился корольков переходя на ты а что такое в голосе прозвучал непривычный холод Маруся стушевалась. Да нет, я просто спросила, он же тоже поедет с нами. Конечно, сейчас все присоединятся к нам, Дмитрич, трогай. Машина рванула с места. Некоторое время ехали в молчании. Пару раз Корольков ответил на телефонные звонки, потом раскрыл блокнот и сделал несколько пометок. Поворчал по поводу погоды и несколько раз одарил Марусю мягкой улыбкой, так, словно находится в некотором недоумении, что она делает рядом с ним. Маруся чувствовала себя неловко, но когда машина выехала за пределы города, Корольков захлопнул блокнот. Теперь можно и расслабиться. И то ли специально, то ли невзначай, при очередном повороте придвинулся ближе к Марусе, и теперь их разделяло всего несколько сантиметров. Я рад, Маруся, что ты стала совсем нашинской. Не чураешься бедных провинциалов, а находишь общий язык. Это моя работа. «Да что ты все заладила? Работа, работа! Отвлекись от дел!» «С некоторым раздражением, — сказал Корольков, — мы едем отдыхать. После хорошей напряженной работы всегда следует отдых. Это, надеюсь, понятно?» «Дальняя дача — это далеко?» Теперь Павел Корольков смотрел на нее с явной насмешкой. «Да какая разница, далеко или близко? Куда спешить-то?» «Спешить некуда», — проговорил он, словно припечатывая. Маруся дорогу не знала, она смотрела в окно, в свою очередь испытывая легкое раздражение, уже жалела, что согласилась на эту поездку, особенно когда ощутила руку Королькова на своем колене. «Это что еще?» Начала была она сердито, но приняла решение все обернуть в шутку. Но, посмотрев на Павла, увидела, что его лицо вытянулось. Казалось, он был до ужаса напуган. «Что такое?» — тихо спросила она. «Дмитриич!» — сквозь зубы процедил корольков «Гани!» Маруся обернулась и теперь поняла причину замешательства Павла Эдуардовича. За ними ехала машина с затемненными окнами. Они неслись по шоссе, где машин было не так уж много, и то, что «Форд» ехал на определенном расстоянии, навевало плохие мысли. «Нас преследуют?» — вырвалось у нее. «Дмитриевич!» — вновь воскликнул Корольков. «Быстрее!» «Вижу, «Вижу!» — пробурчал шофер. Что было дальше, Маруся смогла восстановить только спустя некоторое время. Все происходило словно в замедленной съемке. Маруся увидела, что они едут прямо на дерево, стремительно увеличивающиеся в размерах. Раздался скрежет металла, чей-то крик. Вокруг посыпались осколки стекла. Голова шофера неестественно дернулась. Рука Павла соскользнула с ее коленки Его глаза полные ужаса, невообразимый грохот, боль в ноге, привкус крови во рту, и она провалилась в темноту. Когда Маруся очнулась, то увидела машину, накренившуюся на бок, дверцы хлопают на ветру, голова шофера безвольно свесилась на грудь. Корольков лежит поперек сиденья машины. Она прямо на земле, видимо, ее отбросила в сторону. Маруся встала на четвереньки и подползла к машине. — Павел Эдуардович, вы живы? — Павел, па! Она тормошила его снова и снова, пока из его груди не вырвался стон. И она с благодарностью прошептала слова молитвы, не замечая, как слезы текут по щекам. Рядом на шоссе тормозила, останавливаясь машина, а Маруся снова потеряла сознание. Москва, 1975 год. Работа захватила с головой. Он внимательно читал и как будто бы расшифровывал тайный дневник Освальдали, анализировал материалы, которые ему приносили. Данные были таковы. Освальд Ли Харви был объявлен убийцей президента Кеннеди. Якобы он выпустил три пули в президента, две из которых достигли цели, а первое пуля пролетела мимо. Но противоречия в этой версии начались сразу. Траектория второй пули, выпущенной Ли Харви, была такова, что ее назвали «магической пулей». Согласно следствию, пуля попала в шею президента, затем срикошетила в грудь запястье и бедро губернатора Коннелли, ехавшего в одной машине с Кеннеди. Ясно, что выстрел был с противоположного конца, да и Жаклин Кеннеди заявляла, что роковой выстрел, поразивший ее мужа, был сзади. Многие очевидцы, опрошенные по горячим следам, утверждали, что выстрелов было не три, а больше, и стрельба велась с разных сторон. Непостижимо, что мозг Джона Кеннеди, по которому можно было бы установить траекторию пуль, впоследствии таинственным образом исчез. Освальд свою причастность к убийству президента отрицал. Вскоре был убит неким Джеком Руби, которого почему-то допустили к главному подозреваемому. И тот имел возможность выстрелить в Ли Харви практически в упор. Но через три года Джек Руби умер от рака. Свидетели или причастные к делу об убийстве Кеннеди умирали один за другим, как по цепочке. В книгах хранилища, откуда стрелял Ли Харви, Обнаружили принадлежащую ему винтовку с отпечатками пальцев и три гильзы. Получается, что за пять секунд Освальд должен был сделать три выстрела. Но это невозможно. Противоречие, противоречие. Он понимал, что должен все изучить, систематизировать, продумать, прежде чем данные выводы войдут в окончательный отчет. Здесь нельзя допустить ошибок или небрежности. Все должно быть четко и выверено. Он помнил напутствие, которое дал Корин. Первые дни он волновался, спешил забежать вперед и охватить как можно больше материала, а потом понял, делать этого нельзя. Нужно двигаться постепенно, шаг за шагом, иначе какие-то детали могут ускользнуть от внимания, и тогда выдвинутая версия будет неверной или отчет неточным. Он делал частые пометки в блокноте, записывал свои мысли, а потом размышлял над ними. Он не знал, наблюдают ли за ним каждую минуту или нет. Решил, что все-таки скорее всего находится под незримым колпаком, и это тоже заставляло порядком нервничать. Корин позвонил через две недели и спросил, как дела. Он не стал ходить вокруг да около, а выложил все свои страхи и опасения. Я не закончу этот обзор. Я слишком волнуюсь, и это мешает мне сосредоточиться на материале. Мыслей порой слишком много. «Ни о чем не думай», — сказал Корин. «Представь, что ты один, и рядом никого. Представил?» Вот и действуй. «А нервничать не надо, это не поможет. Я договорюсь, какие-то материалы можешь брать домой под личную ответственность». Слова Акурина успокоили, теперь он не волновался. Несколько раз прочитывал материал и только потом выписывал из документов необходимые для дальнейшей работы. Он ни на минуту не мог расслабиться и думал о порученном задании все время. Он даже потерял интерес к диссертации. Теперь на первом месте был этот отчет. Он прочитал начало дневника медленно, снова вернулся к прочитанному, затем пошел дальше, постоянно возвращаясь и делая пометки. Сейчас он подошел к тому моменту, когда Освальд Ли Харви приехал в Минск. «О Минске я писать буду мало. Я разрывался между желанием стать советским человеком, побыть немного в чужой шкуре, и в то же время Америка не отпускала меня». Она все время жила во мне, хотя видит Бог. Порой мне хотелось избавиться от нее и зажить другой жизнью. Как будто начать новую книгу. Но вряд ли это было возможно. И еще. У меня никогда не было столько красивых девушек в США, как здесь, в России. Иностранец. Это был в Союзе особый статус. Во мне автоматически видели голливудского актера, случайно залетевшего на чужую землю. Смешно сказать, но временами я чувствовал себя и вправду другим человеком, более удачливым, смелым, ослепительным, да-да, ослепительным и великолепным. Я тот, кого дразнили кроликом Ози, стал здесь совершенно другим, и мне это нравится. Только почему-то казалось, что это все не настоящее, и в любую минуту рухнет, и наступит горькое пробуждение. Я нигде не был до конца своим, ни в Штатах, не в СССР. Я всегда был сам по себе. Рима уехала в Москву, Татьяну я иногда видел, пересекался с ней у знакомых в компаниях. У меня появились друзья. Я радовался поначалу, потом они стали меня раздражать. Я понимал, что приписывал им черты характера, которых на самом деле у них не было, поэтому и разочаровался в них». Иногда я напивался на это для того, чтобы забыть растущий внутри страх. Я боялся, что опять встречу того человека без лица, и он будет диктовать мне свою волю. Я не знал, кто он и откуда. Я никогда не помнил его лица, только смутное пятно, расплывающееся в сумраке. Почему-то мы всегда виделись вечером, и от этого у меня сильно болела голова, от напряжения, от попыток увидеть нечто ускользающее в темноте. Но ведь этот человек был, был, не мог же я его придумать. Не мог придумать наши с ним разговоры, где он все время подбадривал меня, внушал, что все получится и что мир обо мне еще узнает. Но кто он? И откуда возникает? А потом я встретил нового друга, Алекса, или, кажется, его звали Андреем, я точно не знаю, но я звал его Алексом. Он был молодой, высокий, улыбчивый, с ним мне было хорошо и легко, и он мне кого-то напоминал. Человека, которого я знал когда-то в Америке, не похоже. Иногда он напоминал мне человека без лица, и тогда я пугался. Но улыбка Алекса возвращала меня к действительности. Он подшучивает надо мной. Я успокаиваюсь. Я не угрюмый человек, напротив, люблю хорошую шутку, смех. Жаль, что жизнь была до этого ко мне не особо ласкова, но я верил, что она обязательно наладится и станет другой. У меня сложилось впечатление, что Алекс всегда находился со мной рядом. Но на самом деле это было не так. Просто, когда он появлялся, я забывала других. С ним было весело, и рядом с ним часто крутились красивые девушки, и я мог с Алексом говорить обо всем. Так он меня хорошо понимал. Я работал на заводе слесарем-регулировщиком, получал приличные деньги по советским меркам, еще мне доплачивал «Красный крест», так что я мог жить, ни в чем себе не отказывая. Я ходил в кино, в оперный театр, меня приглашали в гости, я ощущал себя нужным и был в центре внимания, чего никогда не чувствовал в Америке. Русскому языку меня обучал некий Станислав Шушкевич, я запомнил его имя и фамилию, но мне не нравилось, как проходили наши занятия. Станислав очень-очень плохо знал английский и не мог быть хорошим учителем для меня. Мне выделили отдельную квартиру, приличные деньги, красивая жизнь, девушки, о чем еще мог мечтать простой американский парень. Но я понимал, что все в один момент внезапно кончится, когда появится тот самый «Человек без лица». И тут на моем пути внезапно возникла Марина, яркая, красивая. Я был уверен, что я ей не нужен, и в самом деле зачем я ей? Но оказалось, что Марина тоже мечтала вырваться из той среды, в которой жила, как когда-то и я. Он взял блокнот, написал «Человек без лица», а потом «Алекс» и обвел кружком.